15 апреля 10 месяцев тому назад ко мне приходил какой-то шпан на редкость паршивый и оборванный человечек нечто вроде самого плохонького камевоежора и предлагал мне быть моим импресарио ехать с ним в Николаев Харьков, Херсон где я буду публично читать свои произведения каждый вечер за тысячу думскими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 Я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию. Но давно уже все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на большой фонтан проехать и то безумная мечта. И нельзя без разрешения, и убить могут как собаку. Встретили Л.И. Гальберштадта бывший сотрудник русских ведомостей, русской мысли. И этот перекрасился. Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший буквально при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос красноармейца». Воровский шептал нам, что он совершенно раздавлен новостями из Европы. Там будто бы твердо решено,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 В голосе красноармейца известие о глубоком вторжении румын в советскую Венгрию. Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во внутренние дела. Впрочем, ведь это не Россия. Блок слышит Россию и революцию, как ветер. О, слова словоблуды! Реки, крови, море слез, а им все ни почем. Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют. И кто же? Те самые, что скормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть попа, обывателя, мещанина, чиновника, полицейского помещика, зажиточного крестьянина. Словом, вся и всех, за исключением какого-то народа, безлошадного, конечно, молодежи и босиков. 17 апреля Старый, насквозь сгнивший режим, рухнул без возврата. Народ пламенным стихийным порывом опрокинул и навсегда сгнивший трон Романовых.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 И где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький. Бывало, на Рождестве на Капре, утрированно окол на Нижегородский лад. Нончи, ребята, айдати на пьяцу Там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать». Вся, понимаете, пьяца танцует, мальчишки урут, как черти расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок. Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий. Будут петь чудеснейшие уличные песни. И на зеленых глазках слезы.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 Разумеется, в конце концов народная, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были одесские новости. В первый день дворении большевиков. Вдруг выскочило из подворота рао мальчишек с кипами только что отпечатанных известий. И с криками «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов»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 Упорный слух о взятии румынами Террасполя. О том, что Маккензин уже в Черновицах. И даже о падении Петрограда. О, как люто все хотят этого. И все, конечно, в раке. Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища,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 и физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаке, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых животно-первобытных губах. Российская история. Татищева. Брат на брата, сыневее против отцев, А рабы на господ друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат-брата достояние лишить, неведущие якобы премудры глаголят, ища чужого, о своем вон и день возрыдает. А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий сдвиг к чему-то будто бы совершенно новому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 почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится. И так неистово, так крепко крестишься, молишься, так напряженно до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог. Чудо силы небесные. Засыпаешь изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст в ночь в темноту, в неизвестность.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 Так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, а все-таки верю и пишу дрожащими холодными руками. «Ах, мщение, мщение!»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 Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения. Нет, отрезвление еще далеко. Закрою глаза и все вижу как живого. Ленты сзади матросской козырьки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от вейса, зубы крепко сжаты, Играет желваками челюстей. Вовек теперь не забуду. В могиле буду переворачиваться. 21 апреля. Ультиматум Раковского и Чечерина Румыния: 48 часов очистить Буковину и Бессарабию. Так неправдоподобно глупо, даже если это все тоже издевательство над черню что приходит в голову?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 и как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки. Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь? Дается кому-то придирка? Кому же именно? Да, а буржуи совсем уж было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда. После того, как англичане будто бы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 Воображение, перешаг ниже меру. Это как цены на хлеб, на говядину. Что? Три целковых фунт? А значит тысячу. И, конец изумлению, крикну, столбняк, бесчувственность. Как? Семь повешенных? Нет, милый, не семь, а 700 И уж тут непременно столбняк. Семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже 70.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 тонком и еще светлым. Вышел в семь, поминутно дождь, похожий на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины. Тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал. Шел к Собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов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 На редкость твердо уверены все эти пешехоновые, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру, за свое шестимесячное царствование в семнадцатом году. Совершенно нестерпим большевистский жаргон а каков был вообще язык наших левых с цинизмом, доходящим до грации. Нынче брюнет, завтра блондин. Чтение в сердцах. Учинить допрос с пристрастием. Или или третьего не дано. Сделать надлежащие выводы. Кому сию ведать надлежит? Вариться в собственном соку. Ловкость рук,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 На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-халуйским вызовом всему и всем. И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство.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 Матери, акции, сестры, эксцессов, конечно, быть не должно. Революция стихия. Землетрясение, чума, холера тоже стихия. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются, а революцию всегда углубляют. Народ, давший Пушкина Толстого, а белые не народ.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 Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно. Колчаку Волги не видать. Затем. Образовалось временное рабоче-крестьянское правительство Бессарабия. Нансен просит совет четырех о хлебе для России, где ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч. Ображка-гармонист Регинин из Биржевки. Продолжает забавлять красноармейцев. Тут вскочил как ошарашенный колчак и присел от перепуга на столчак. В Париже баррикады старый палач калиманцов в панике. Болгарский коммунист Касанов объявил войну Франции. Так буквально и сказано. В Одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а блокада продолжается.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 Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое. Брошена была на полный произвол судьбы и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны, величайшая на земле страна. Еще на 3000 верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами. Дело было кончено.